Глава 7 Точки над Йо. Лена еще никого не видела, но лишних вопросов задавать не стала. бросила ранец и тут же активировала щит. «Я же решил не торопиться и использовать вторую руку для активации боевых рун, пока будет такая возможность». Можно, конечно, применять их и со щитом, но делать это немного неудобно, потому что сквозь него не получится и придется всякий раз разворачивать. А пока есть время, перенастраивал свое предвидение в боевой двухсекундный режим. Благо, уже научился это проделывать, если не стремительно, то достаточно быстро. Несколько секунд, имевшихся у меня в запасе, хватило с лихвой. Едва из-за куста появилась первая тварь, как я ударил ледяной стрелой, попавшей точно в грудь. Рептилия зарылась мордой в сугробы, начала биться, извиваясь длинным телом и молотя хвостом, разбрасывая комья липкого снега. Если сразу не попасть по месту, то умирают они долго. Впрочем, пока не боец и ладно. Дальше война план покажет. Сейчас же попросту некогда». «На смену подстреленному пришел другой ящер, бегущий по снежной целине, высоко задрав башку на длинной шее. Этого я атаковал ловчей сетью, и едва он вышел на свободный участок. Накрыло удачно, и так как он продолжал рваться к нам, плотно спеленало свой трофей, уложив отдыхать в сугроб. Это должно удержать его до окончания схватки» мгновенье и ломая кустарник появилась сразу с десяток стремительных извивающихся хищников, несущихся в нашу сторону, разбрасывая комья снега. Лена метнула свое копье в ближнюю тварь. Расстояние всего-то шагов сорок, но та успела увернуться, эльдисто голубой росчерк скользнул мимо, ушел в снег, оставив после себя аккуратное круглое отверстие. Теперь у нее уйдет целых четыре секунды на откат. В руке уже рунная карта, и она готова ее активировать. «Мажешь, не суетись», — приказал я, одновременно активируя распознавание. Как и ожидалось, обратившиеся, ну или прошедшие инициацию Змеи Ящеры, находятся в задних рядах. Шесть голов, а значит их поводырь шестиранговой уже отрастивший вторую голову, так называемый двуглав. Простяцы — это уже свита этих низкоранговых. Любого другого пастух попросту сожрёт. А вот его-то пока и нет. Но даже если появится, в первую очередь нужно разобраться с этой толпой, способной тупо задавить массой. Поэтому, задействовав предвидение, я метнул своё ледяное копьё. Низкоранговый змеи ящер метнулся в сторону, но именно туда я и направил свои руны. Так что льдисто-голубой росчерк впился ему точно в грудь. На этот раз, сунувшийся в снег хищник, так там и замер. Одновременно с копьем я ударил с левой руки стрелой в бегущего впереди простеца. Попал в шею и опять несмертельно. Ящер замедлился, но только и того. Учитывая же то, что до нас недалеко, в драке поучаствовать он все же успеет. Лена атаковала с помощью моей карты из прежних работ, и на этот раз это была ловчая сеть, которую она пустила по широкому фронту. В ней 15 единиц, так что два ящера, попавшие под удар, оказались надежно упакованы в один клубок, и самостоятельно разорвать путы у них не получится. Ближайшие твари были уже шагах в пятнадцати, когда я вновь ударил откатившейся стрелой, и на этот раз ящеру досталось куда серьезней. Он забился в снегу, разбрасывая комья, не в силах продолжать атаку. Я же следом ударил ловчей сетью, пусть она и слабенькая, но очередного простеца спеленало надежно. Откатилось копье, и я врезал в следующего низкорангового змея-ящера, вновь подловив при попытке увернуться. Этого также приложило словно кувалдой. Еще бы, у него попросту не было шансов выстоять перед натиском в 30 единиц. Лена атаковала откатившимся копьем уже практически достигшего ее ящера и И на этот раз попало удачно, хотя и ранило, зато гарантированно вывело из строя. Он, конечно, со временем сможет залечить рану и подняться, уж больно твари живучи. Но из этой схватки выпал однозначно. Один из простецов решил обойти нас слева, и когда бросился в атаку, моя подруга приняла его на выставленный щит. Удар вышел такой силой, что в ее ноги пропахали снег, оставляя глубокие борозды. Но Лена все же устояла, не опрокинулась, не растерялась и не потеряла равновесие. Спасибо рунам усиления. Избежав атаки зубастой пасти, она рубанула сверху вниз, выхваченным из-за спины мечом с картой стилет, тут же окутавшей ее руку сверкающей взвесью активации. Моё предложение в действии, как по ношению меча, так и по ножным, оно и удобно и можно с ходу рубить, вот как сейчас, когда клинок с легкостью прорубил череп разуму покоев противника. Ну и карта конечно же моя. Руны помогают не только справляться с защитой, но и усиливают физическую атаку. Оставшиеся четверо змеи ящеров остановились в дюжине шагов от нас и вскинулись словно снобы задравшие нос. Сейчас последует атака пламенем. щит активировать я не стал, оставив его как дополнительную защиту, но ну и частично как оружие, ибо его ребром можно не просто наносить удары, но и рубить. Впрочем, главная причина в том, что у меня толстая шкура, и я могу использовать руны с двух рук. Слева слетела откатившаяся ловчая сеть, опутавшая одного из готовящихся пустить пламя Змеи Ящеров. Это не помешает ему воспользоваться способностью, но как только он двинется с места, рунная цепочка начнет сжиматься, качественно упаковывая свою добычу. Пусть она и слабая, но не низкоранговой твари тягаться с ней. Справа я метнул ледяной шар, или даже шарик, в виду минимального заряда. Но этого хватило, чтобы заткнуть одного из змея-ящеров, пасть которого окутала быстро и облачко пара. «Сразу три струи пламени ударили в нас, съедая защиту. Мы не стали убегать или уворачиваться. Вместо этого метнули по копью. Я своего сразил на повал, а вот бросок Лены ушел в пустоту. Ее руны беспомощно осыпались голубоватыми всполохами. Перворанговую тварь она еще сразила бы, а вот со вторым рангом силенок уже не хватило». Я метнул на добивание стрелу, и вложенного в нее заряда хватило, чтобы доломать защиту твари и сразить ее точно в грудь. Не наповал, но из боя ящер вывалился точно. И пока меня такой расклад вполне устраивал, да и некогда добивать подранков. Все, что я успевал, это сместиться, чтобы прикрыть собой Лену. Мгновение, и по нам ударил пастух этого стада, обошедший нас справа и решивший атаковать сразу с двух голов. Вообще-то глупость, но кто знает, что творится в башках этой рептилии. Чтобы гарантированно защитить Лену, я активировал щит, увеличивая перекрываемую площадь и сдерживая сразу две струи – огня и воды. Нас сразу же окутало плотное облако пара, лишающее какого-либо обзора. Да чего уж там. В молочно-белой пелене я не видел собственную руку, а если бы не любил русскую баню с крепким паром, так еще и сознание лишился бы. Хотя и так приходилось нелегко. Но хуже то, что моя защита таяла с удвоенной быстротой. Что и неудивительно при напоре сразу двух стихий. Если подумать, то они вроде как должны ослаблять друг друга. На деле же ничего подобного не происходит. И мана из моих амулетов улетучивается с завидной скоростью. Перед тем, как способности Змея Ящера выдохлись, мой щит разрядился в ноль, обдав мой палец холодом и издав мелодичный хруст. «Впрочем, пусть панцирь изрядно просел, но шкура у меня всё ещё толстая, и без соли меня точно не сожрёшь». «Лена, ты как?» «Нормально. Щит и панцирь больше половины. Займись подранками. К пастуху не лезь, только помешаешь», – бросил я ей через плечо, уже двинувшись на сближение с тварью. «Поняла». «Без закидонов просто согласилась она». «Девушка? Ну да, так и есть». Но коль скоро взяла в руки меч, то будь добра, соответствуй. И вообще, выйди против Лены мечник из моего мира, и я не раздумывая поставил бы на нее. Причем без учета усиливающих рун. Она реально хорошо владела клинком. А с магией так и вовсе превращалась в машину для убийства. В отличие от подруги, благодаря легкой поступе, я не так сильно проваливаюсь в снег. Тем более в движении. Так что по глубокому снегу бежал, как по песчаному пляжу. Не очень удобно, но в сравнении с Леной, которая проваливалась по колено, достаточно комфортно. А главное, быстро. Ледяное копье. Бегущий мне навстречу змея-ящер попытался увернуться, но против моего предвидения его ловкость не пляшет. Пока цепочка в откате ударил ловчей сетью. Она для него слабенькая, но с шага сбивает и заставляет замедляться. С левой, одна за другой, словно из пистолета, срываются стрелы которые также неизменно находят свою цель. Предвиденье рулит. Несмотря на мою способность, две головы дают не до Горынычу преимущество, и я не собирался сходиться с ним грудь в грудь. Немного сблизившись, начал смещаться в сторону, уводя его от моей напарницы. Мне незачем рубиться с ним в ближнем бою, куда предпочтительнее разобрать издали». Я, как заправский ковбой, набегу металл руны с двух рук, постепенно съедая его защиту. Наконец, гоняющийся за мной двуглав остановился и вскинулся, намереваясь атаковать. Благодаря предвидению я знал, что на этот раз он сделает это не двумя головами, а по очереди. Обычно они отдают предпочтение огню, но в этот раз он решил использовать воду. Я метнулся в сторону за мгновенье до того, как в меня ударила тугая и тонкая струя. Такая вполне способна взрезать даже металл. Ну и как показывает практика, мой панцирь также вполне себе лихо проседает под ее воздействием. Так что лишний раз лучше не подставляться. Струя меня все же догнала, но мне удалось быстро выскользнуть из-под нее, пусть и не без потерь. И вновь она меня настигла, и опять мне пришлось изворачиваться, уходя от атаки. Несколько секунд, и я вертелся, как уж на сковородке, все время активируя предвидение, чтобы не только своевременно реагировать на изменение рисунка атаки двуглава, но и предвидеть его следующий шаг. И мне удалось уловить тот самый краткий миг, когда водяная башка выдохлась, а огненная вот-вот атакует. Ему не хватило мгновения. Слабенький ледяной шар влетел в открытую пасть, и та, вместо того, чтобы исторгнуть пламя, окуталась облаком пара. «Есть. У меня сохранилась еще четверть панциря, способности противника в откате, я могу его добить, но в этот момент пришло понимание, что мое вместилище практически опустошено. Увы, но опыта вот в таких выжимающих на насухо схватках у меня пока еще мало, а потому и с распределением силенок не очень». Я не мог себе позволить использовать боевые руны, слишком затратно. Вместо этого запустил в двуглаво ловчий сетью, чтобы замедлить его и потянуть из кармашка рунную карту. Копье седьмого ранга, обошедшаяся мне в целых 20 рублей, осыпалось беспомощными всполохами. Я понять не могу, как работает защита тварей, но восьмирангового змеехвоста ушло меньше, чем я уже ввалил в этого шестирангового двуглава. Очередная ловчая сеть, чтобы замедлить противника, и снова правую руку окутала искрящаяся взвесь активированной карты копья. «Ну, наконец-то, мать твою!» – не сдержался я от восклицания, когда льдисто-голубой росчерк исчез в утробе твари. Между деревьев тут же заметался оглушительный рев, полный боли и ярости. Следом стрелу в одну из голов. росчерк также пропал из виду, впившись точно между глаз». А вот теперь оставшаяся башка взвыла отчаянно, на одной протяжной ноте выворачивая душу наизнанку и в то же время заставляя вздрогнуть от ужаса. Ну, кого другого, это может и впечатлило бы до оцепенения, но меня выбило из колеи буквально на мгновение. В следующее я уже запустил в лоб твари очередную стрелу, которая не менее успешно пробила прочную шкуру и толстую лобовую кость». А ведь, признаться, имелись у меня сомнения. Но карты тратить не хотелось, уж больно дорого. А собственного вместилища на заготовленное копье уже не хватало. Ну или нужно было как-то изворачиваться и терять время на то, чтобы подзарядиться от портального усилителя. Но все срослось как надо. Стоп. Лена! Я обернулся в поисках подруги и облегченно выдохнул. Подруга управилась с набросившимся на нее подранком простецом, спеленала других, выведенных из боя, и, пробиваясь сквозь снежную целину, спешила ко мне на помощь. «Ты в порядке?» – выдохнула она. «В полном. А вот ему досталось», – кивнул я в сторону трупа Двуглава. «Ну ты... Я такого никогда не видела. То, что ты вытворял...» Лена начала восхищенно говорить и тут же запнулась, не находя слов. Нет что? Я еще и крестиком вышивать умею!» – не выдержав, хохотнул я. «Ты что? Прости, крестиком?» И тут нас пробило на смех. Напряжение скоротечной схватки наконец отпустило, и нас захлестнули эмоции. Только теперь, заливаясь слезами от безудержного хохота, я до конца осознал, что ни с чем подобным мне ни разу не доводилось сталкиваться. «Ну и что мы будем делать с такой добычей?» – утирая слезы, спросила Лена. «Полагаю, без помощи твоих родителей и ваших крестьян нам не обойтись», – отдышавшись резюмировал я. «Ну тогда я вызываю матушку», – кивнув, согласилась она. Извлекла карту и связалась с Зоей Павловной. Мне оставалось лишь наблюдать ее ожившее изображение и высказывать свои соображения, так как я ее не слышал. Впрочем, хорошо уже то, что она меня слышала. Все проще. Зоя Павловна, добычи слишком много. Я бы сказал, чересчур. Не спрашивайте, как такое вышло, мы сами под впечатлением. Как бы то ни было, но нам необходимо переправить в Нефедовское 13 ящеров и змеи ящеров. А для этого потребуются сильные мужики под усиливающими зельями. Двуглаво перенести через портал никак не получится. Я даже не знаю, какой для этого нужен богатырь. «Поэтому его разделывать будем прямо тут, и нам понадобятся еще банки для консервации трофеев с него». Судя по изображению, она что-то там высказала дочери, Лена так и не созналась, что именно. «Может, все же стоит научиться читать по губам?» «Пожалуй, лишним не будет точно. Но об этом я подумаю после. Сейчас же предстоит серьезно поработать». Первое, что я сделал, это восполнил из моего портального усилителя заряд наших амулетов и вместилищ. Более скромные твари пока сюда не заявятся, несмотря на изрядный запах крови. Если что, то и двуглавым тут пахнет, и пока вполне себе живым. Но кто посерьезней, вполне может заглянуть на пир, дабы поживиться за чужой счет. А потому лучше бы подготовиться на всякий непредвиденный. После этого Лена приступила к разделке туши, а я направился за нашими ранцами с посудой. Заодно попеременно влил ману в ловчие сети, удерживающие нашу добычу. Трупы через портал переправить можно только на своем горбу, зато живых вполне возможно забросить через него во двор усадьбы. Это когда в меня метнули змеи хвостом, развеяли удерживавшие его рунные путы. Я же этого делать не собирался, так что разберутся с ними без труда. Вскоре с Леной снова связалась Зоя Павловна, Я открыл портал, переправляя ее к нам. А уж тут мы с ней открыли по порталу и переправили двух дюжих селян. Дальше я открывал порталы, а они забрасывали в них живых тварей. В завершении уже порталы открывали мы с Нефедовой. Мужички же гуляли туда-обратно, перенося трупы. Вскоре вблизи туши Двуглава остались только мы втроем. А под конец, когда с разделкой было покончено... На меня взвалили снятую шкуру, и мне пришлось переносить ее во двор усадьбы. Я влил в цепочку сила, возможный максимум в 17 единиц, но даже в этом случае ноша оказалась достаточно тяжелой. Ну что сказать, вся охота заняла чуть больше двух часов. Схватка уложилась в какие-то пару-тройку минут, вряд ли больше... Зато разбираться с последствиями мы закончили только глубокой ночью, успев при этом взбодриться с помощью восстановления, походу перекусив и немного вздремнув. В доме едва нашлось достаточное количество тары для консервации всех трофеев. Признаться, я удивился данному факту еще в прошлый раз. Понимаю, что Нефедовы давно собирались заняться охотой, но стекло достаточно дорогой товар, а уж банки для консервации еще и специфичной. Семья же едва сводила концы с концами. Как выяснилось, Владимир Сергеевич однажды обнаружил останки погибшей охотничьей артели. Повозки не представляли интереса для тварей, а потому так и остались нетронутыми. Разве только одну из них опрокинули, но ну и лошадей сожрали, ясное дело. Что-то разбилось, но в основном тара уцелела, чего не сказать о содержимом. Без подпитки консервирующих рун все трофеи пришли в негодность но сами контейнеры сохранились. «Лена, я хотел...» Начал было я, когда мы на следующий день вышли прогуляться в садик под ласковым мартовским солнышком. «Погоди», — оборвала она меня. Я послушно замолчал, старательно глядя мимо неё «Говорят, что женщины чувствуют, когда с ними хотят заговорить о расставании. Вранье. Мужчины понимают это ничуть не в меньшей степени. Это знает любой» кого по-настоящему бросали. «Ничего ей не обещал, но смотреть в глаза от чего-то не могу. Не отпускает меня чувство вины, хоть тресни. Словно предаю ее. На деле же жизнь есть жизнь. И пути дорожки самых неразлучных друзей и искренне любящих сердец зачастую расходятся навсегда». «Значит, то, что ты ухаживаешь за княжной Зарецкой, правда?» – наконец произнесла она. «Правда». Ты сам за ней ухаживаешь или не смог отказать столь влиятельному роду? Лена, я никогда не врал тебе. Я знаю, но ты не ответил на мой вопрос. Я сам принял решение после того, как погиб ее жених. Чем руководствуется она, не знаю. Сомневаюсь, что воспылала ко мне нежными чувствами. Однозначно тут холодный расчет, но, как ты сама же говорила, я помню, что говорила о браке по расчету. Глубоко вздохнув, И, как видно, борясь с комом в горле, произнесла она. «Прости». «Тебе не за что извиняться. это матушка просила расставить точки». «Зоя Павловна ни о чем меня не просила. Просто я и сам вижу, что уже давно тебе небезразличен». «Небезразличен?» «Никита Григорьевич, а вы, как я погляжу, излишне самонадеянны. Полагаете себя неотразимым, коль скоро вас не отвергла сама княжна?» «Не хотелось бы вас разочаровывать, но я не питаю к вам никаких чувств. Дружба – да, взаимная выгода – и снова да. Но романтик… Вот уж чего и близко нет». «Тем лучше. В избежание кривотолков я вынужден прекратить наше сотрудничество. И в этой связи не могла бы ты вернуть мне мою карту. Если княжна Ольга узнает об этом, то я могу быть неправильно понят». «Боишься, Ртищев?» «Опасаюсь беспричинных осложнений», – возразил я. «Вот твоя карта. Что до твоей доли? Я заберу только сферу двуглава. Остальное остаётся вам». «По совокупности там выходит значительно больше», – возразила она. «Если бы не помощь твоих родителей и крестьян, то большую часть из этой добычи нам пришлось бы попросту выбросить. Так что я не делаю никаких реверансов и одолжений. Всё по справедливости». «Как скажешь». Пожала она плечами. М-да. Похоже, мне пора валить отсюда, пока ветер без камней. Разумеется, я не опасался никаких сцен. Но ей сейчас лучше побыть одной. Без раздражителя в моем лице.